Глава вторая. Леннон. Леннон, мне нужно поговорить с тобой после занятий. Двадцать пар любопытных глаз обращаются в мою сторону. У меня сводит живот, потому что это совсем не те слова, которые хочется слышать от учителя, особенно за месяц до выпускного. Я лихорядочно соображаю, пока миссис Герман возвращается к доске и продолжает занятия, сравнивая литературу эпохи Возрождения и Средневековья. Я отличница с первого класса. Черт, я бы стала лучшей выпускницей. Не набери, Дэвид Пол, сотню на последнем тесте по математике, опередив меня на два балла. Подонок. Не знаю, что именно происходит, но меня это напрягает. Настолько, что мне едва удается удерживать концентрацию до конца урока. Дождавшись, пока все покинут комнату, я подхожу к столу учителя. Все в порядке? Она поджимает губы, внимательно изучая меня, прежде чем улыбнуться. Просто хотела лично сказать, как горжусь тем, что тебя приняли в Дартмунд. Ты всегда была трудолюбива, и я рада, что ты вылезаешь из своей скорлупы и открываешься миру. Я никогда не умела принимать комплименты, и сейчас не исключение. Ох, эм, спасибо. Честно говоря, несмотря на то, что я подала документы в несколько колледжей Лиги Плюща, учиться я планировала в местном. Меня не устраивает, что отец останется дома один, в то время как я буду находиться в нескольких часах езды от него. Однако он заверяет меня, что все будет хорошо, и как бы он ни скучал, его больше огорчит, если я упущу возможность всей жизни лишь потому, что боюсь вылететь из гнезда. Отец настаивал, что пришло время расправить крылья и ни о чем не волноваться, ведь при необходимости он всегда будет рядом. Как бы ни тревожила меня мысль об отъезде, В глубине души я знаю, что он прав. За пределами Хилл Креста целый мир, и мне не терпится приступить к его исследованию. Я чувствую себя обязанной что-нибудь ответить, прежде чем упорхнуть прочь, поэтому произношу. «Вы прекрасный учитель». В ответ она хмурится. «Я уже не так в этом уверена». Что ж, неловко вышло. Выстраивая ручки на столе в прямую линию, она вздыхает. Есть один ученик, доставляющий мне большие трудности. Верю, что он замотивирован на учебу, но сколько бы раз ни пыталась оказать ему дополнительную помощь, у меня не получается до него достучаться. Я предложила ему нанять репетитора перед предстоящими выпускными экзаменами, но он не может себе этого позволить. Она вновь хмурится. На данный момент крайне маловероятно, что он окончит школу. Не знаю, зачем она говорит это мне, Но я сочувствую этому ученику, кто бы им ни оказался. Если только это не Дрейвен. Этот придурок может идти куда подальше. Перспектива так себе. Я видела, как ты помогаешь другим ученикам, Леннон. Ты терпеливая и добрая, даже когда они того не заслуживают. И ты способна сделать так, чтобы у них в голове что-то щелкнуло. Я знаю, что не имею права просить тебя взяться за нечто подобное, особенно бесплатно, Но мне действительно жаль этого ребенка. Его жизнь дома. Словно почувствовала, что сказала слишком много, она зажимает рот. То, что он не окончит школу, принесет ему гораздо больше вреда, чем пользы. Однако, чтобы избежать этого, ему необходимо сдать выпускной экзамен, а также выполнить внеклассный проект, дабы повысить оценку по английскому языку. Ну и ну. Нужно все обдумать. Я не против помочь, но звучит напряжно. Не говоря уже о потере времени. Не то, чтобы я вела активную общественную жизнь или что-то в этом духе. Ему необходимо сдать только английский или есть еще проблемные предметы. Я поговорила с другими учителями, и хотя его оценки оставляют желать лучшего, он сможет набрать минимальные баллы. Похоже, английский — его самый слабый предмет. Учитывая, что английский дается мне лучше всего, кажется, я могу принести пользу. Внутренний голос подсказывает мне отказаться и не вмешиваться. Но я знаю, что буду мучиться угрызениями совести, если хотя бы не попытаюсь помочь. У меня есть немного времени после школы и в выходные. Я забираю книги со стола. Не могу обещать, что занятия со мной помогут ему сдать экзамен, но хочу попробовать. Миссис Герман оживляется. Замечательно. Большое спасибо, Леннон. Она оглядывает пустой класс. Сегодня после уроков состоится учительское собрание, но я могу оставить класс незапертым, чтобы вы познакомились и составили расписание. Звучит неплохо. Спасибо. Я направляюсь к двери, когда до меня доходит, что я даже не знаю, кого именно буду учить. Кто этот ученик? Она поднимает взгляд от стопки бумаг на столе. Не уверена, что ты его знаешь, поскольку вы учитесь в разных классах, но это Феникс Уокер такое чувство будто кто то выбил землю у меня из под ног ох она удивленно моргает это проблема нет если только она не считает проблемой мой выпирающий живот внезапно вспотевшие ладони или неспособность набрать воздуха в легкие нет все хорошо просто отлично может мне стоит сказать миссис герман что я слегла с мононуклеозом Или малярией. Я могла бы сослаться на чрезвычайную ситуацию дома или заявить, что у меня умерла золотая рыбка. Я дергаю низ блоски, пока иду по пустому коридору, беззвучно проклиная себя за то, что вообще согласилась на это. Глупая, глупая, глупая. Я надеялась, что в течение дня нервы немного успокоятся, но стало только хуже. И вот я здесь, готова танцевать танго в логове льва. Но Феникс, конечно, не лев. Он скорее похож на волка-одиночку. Особенно с этими ледяными голубыми глазами и его манерой поведения. Не шути со мной, иначе вырву тебе глотку зубами. С облегчением обнаруживаю, что класс пуст. То, что я пришла первой, дает мне преимущество и дополнительное время, чтобы остыть. Поставив сумку с книгами на длинный стол в задней части класса, я плюхаюсь на стул. Вскоре пять минут ожидания превращаются в десять, а «Феникса» все еще нет. С облегчением я собираю вещи и напеваю одну из своих любимых песен. «Крайн» группы Смит. Музыка всегда была моей первой любовью. Всякий раз, когда я испытываю стресс, грущу или нервничаю, она принимает меня с распростертыми объятиями, укутывает точно теплое одеяло в холодный день. Вскоре мое напевание оборачивается полноценным пением. Я пою строчку о том, что любовь — это сладкое страдание, когда боковым зрением замечаю, как в класс входит высокая фигура. О, Боже! Я замираю. Единственный звук, который сейчас слышу — стук пульса в ушах. «Не смотри!» Хотя я вроде как должна, учитывая, что Феникс здесь ради встречи со мной. Когда я, наконец, набираюсь смелости повернуть голову, то обнаруживаю, что он с лукавой ухмылкой прислонился к дверному проему, засунув руки в карманы джинсов. «Потрясающий!» «Не останавливайся из-за меня!» Его голос — смятый бархат, окутанный шелком и гравием. «К счастью, звучу я гораздо увереннее, чем себя чувствую. Ты опоздал!» Феникс шагает внутрь, будто это место принадлежит ему. Пришлось кое о чем позаботиться. Мне приходится сдерживать себя, дабы не спросить, о чем именно, поскольку это меня не касается. Он нависает надо мной, точно грозовая туча, пока я достаю из сумки несколько книг и папок. Миссис Герман сказала, что у тебя какие-то проблемы с английским. Чувствую себя идиоткой, ведь именно поэтому он здесь, но я понятия не имею, как сдвинуть дело с мертвой точки, потому как его едва ли можно назвать мистером Болтуном. Спустя, казалось бы, вечность, он присоединяется ко мне за столом, но по-прежнему молчит. Я решаю попробовать иную тактику. В какие дни и в какое время ты свободен? Я обычно могу после школы и по выходным. Даю себе мысленную пощечину, поскольку только что выставила себя неудачницей. Феникс откидывается на стулья, расставив ноги, и на его великолепном лице читается раздражение. Будто это моя вина, что он здесь. Открыв папку, я достаю эссе, которое нам нужно прочитать и проанализировать, и список вопросов по нему. Ладно, составим расписание позже. Я двигаю лист по столу. Я дам тебе несколько минут, чтобы прочитать это, а потом мы можем не сделать ничего, потому что он покидает класс. Несколько мгновений я сижу, не двигаясь, ошеломленная его наглостью. Я здесь пытаюсь помочь ему, дабы он сумел выпуститься. А он просто встал и ушел, не сказав даже «спасибо» или «да пошла ты». Внутри закипает раздражение, и я бросаюсь вслед за ним. Мне надоело, что люди принимают мою доброту за слабость. Устала от придурков, считающих, что они могут просто воспользоваться мной, поскольку я не выгляжу как модель из социальных сетей и не ношу второй размер. Устала мириться с дерьмовым отношением, которого не заслуживаю. Когда я достигаю конца пустого коридора, Феникса уже нигде нет. Я подумываю о том, чтобы выбежать на парковку, но зачем? Если ему не нужна моя помощь, а он ясно дал понять, что не нужна, я не собираюсь тратить свое время. Стиснув зубы, я возвращаюсь в класс, чтобы собрать вещи и пойти домой. И уже подхожу к двери, когда моих ушей достигает мелодичный звук пианино. ты знакомая — Но мне все равно требуется секунда, чтобы понять, это урезанная версия песни, которую я пела ранее. А потом я слышу это. Моё сердце замирает, прежде чем проснуться от сильного толчка, от которого переворачивается все нутро. Есть хорошие голоса. А есть голоса уникальные. Гипнотизирующий вид, удерживающий в заложниках и требующий каждую каплю твоего внимания — каждую частичку твоей души. Голос, заставляющий следовать за звуком, сродни тому, как мотылек летит на пламя. Страстное желание, которое невозможно игнорировать. Моя кожа покрывается мурашками, когда я вхожу в музыкальный класс, где Феникс сидит за пианино с закрытыми глазами, откинув голову во время пения. Хотя пение кажется неправильным определением происходящего. Он словно впитывает каждую ноту в свою кровь чтобы потом с помощью голосовых связок превратить ее в нечто еще более прекрасное. Мне кажется, что я наблюдаю какое-то душевное потрясение, настоящее перерождение. Его низкий, хриплый голос окутывает меня будто густым туманом. Я не смогла бы отвести от Феникса взгляда, даже если бы захотела. Он завораживает. Словно был рожден для этого. Песня заканчивается, и я не уверена, что Феникс вообще знает о моем присутствии. Пока он сердито не произносит. Я не хочу твоей помощи. Его отказ и резкий тон должны бы меня оскорбить. Но вместо этого я выпаливаю. Когда поешь, ты оживаешь? Ответа не следует, хотя это не имеет значения. Я делаю шаг в его сторону. Твой голос. Наблюдая за тем, как ты это делаешь, Подойдя ближе, я глубоко вздыхаю. «У тебя дар, Феникс!» Я даже не осознаю, что нахожусь рядом с ним, пока не слышу, как ножки-скамейки скребут по деревянному полу, и вот Феникс уже возвышается надо мной. Он подобен солнцу. Излучаемая им энергия притягивает, и невозможно не приблизиться к нему, желая ощутить жар на своей коже. Соприкоснуться с чем-то настолько могущественным, настолько прекрасным даже если обожжешься. «Я не хочу твоей помощи», — снова говорит он. Его низкий, хриплый голос — бурный поток воды, утягивающий меня в пучину. Однако погубил меня его западающий в душу отчаянный взгляд. «Но она мне нужна».